Глава шестнадцатая Голая правда «Насчет темных знаю», — ответил я, отыгрывая свою роль, — «и надеюсь, что ваш друг не решит вас покинуть в самый ответственный момент». Натан Мур отчетливо заскрежетал зубами. Было видно, что он раздражен не моим откровенно заносчивым поведением, а реакцией своих. Вот Дженнифер, к примеру, залилась искренним смехом. Итан оказался более сдержанным, но все-таки улыбнулся, а потом положил руку на плечо своего товарища, успокаивая и подбадривая его одновременно. «Не злись, Нейт!» — дружелюбно проговорил Хоуп. «Ты же понимаешь, что Вася прав!» «Так ты и не ответил!» — причурившись, девушка посмотрела на меня снизу вверх. По-русски она говорила заметно похуже, чем эти двое. «Что ты там можешь?» «Полагаю, вы видели дракона?» — буднично сказал я. Троица почти одновременно кивнула. «Вопросы?» «Не знаю, что они видели и не знаю, как это оценят, так что будем делать вид, что мы все понимаем, о чем говорим». «Да, видели это существо», — подтвердил Итан. В одиночку снять больше половины жизни у того, с кем целые города так и не смогли справиться. Это действительно впечатляет. Интересный подход. Мы благодарны, что ты решил с нами им поделиться. Хотя до конца непонятно почему. Значит, они решили, что тактика моего сражения с драконом была своеобразным подарком конфлюксу от меня как лидера света. В принципе, если до этого такие монстры считались непобедимыми, то почему бы и нет? Учитывая, что вне зависимости от количества атакующих в ближнем бою, у них просто не будет шансов, а при попытке обстрела дракон, думаю, просто улетит. Получается, я и в самом деле только что показал нечто ценное. Ну и ладно, мне не жалко. Главное, закрепим сейчас союзные отношения. А у партнеров по Альянсу воровать не принято, по крайней мере, в наглую. — Свет еще и не то может, — туманно ответил я, продолжая тянуть время. «Значит, говоришь, генерал попросил тебя присоединиться?» Итан внимательно меня разглядывал, прощупывая взглядом, будто сканером. «Я не доверяю ему», — неприязненно выпалил Мур. «Джен, подтверди, выглядит это все очень странно». «Атаковать они не спешат, значит, в мою игру, похоже, все-таки поверили, несмотря на слова Темного. По крайней мере, на начальном уровне. Но и уходить тоже не спешат. Что это?» «Личная жадность и желание урвать лежащий под ногами куш, или же они хотят от меня выбить какую-то информацию?» «Не сказала бы», — покачала головой Дженнифер. Она, в свою очередь, рассматривала меня с заметным любопытством. Даже я готов был поклясться с определенным интересом. «Кроме него и нас здесь поблизости никого. Главное, чтобы Лена внезапно не очнулась и не начала меня звать», — крича на весь лес. Подумав об этом, я буквально похолодел. В обычной ситуации на паладиншу я могу положиться, но вот сейчас... Скажет или сделает что-нибудь лишнее, и вся моя игра пойдет к коту под хвост. «Сейчас времена тревожные, я тебя понимаю, Нейт», — доверительно заметил я. Но ты прав, не стоит выкладываться первому встречному. Вот только касается это не только вас, но и меня». «Давненько я не видел последователей твоей стихии», — улыбнулся Итан, глядя мне прямо в глаза. «На первый взгляд, ничего в тебе особенного и нет». Тут он задумался. «Неплохо маскируешься. Не удивлюсь, если именно тебе генерал поручил ликвидировать патриарха. Я понимал, что разговор крутится вокруг да около, а еще мне все-таки не особо доверяют. Почему? Да хотя бы потому, что никто из них ни разу не назвал ни одного имени». Так что я могу ошибиться даже в самых простых предложениях. Например, какого генерала они имеют в виду, Чана или своего из конфлюкса? И что еще, черт побери, за патриарх, глава квартала темных? Зуб даю, что имеется в виду точно эта стихия. Речь уже несколько минут только вокруг тьмы и крутится. Значит, не сильно я рискну, если предположу, вот только убийство. Где я и где лидер квартала? «Даже если я, как они думают, скрываю свою силу, какой же у меня для таких целей должен быть уровень? Вот только других догадок все равно больше нет, а молчание уже начало затягиваться». «Логично было бы, что главного темного предложили убрать свету», — уверенно начал я, внимательно следя за реакцией троицы. Никто из них и глазом не моргнул. «Эх, мне бы эту уверенность иметь на самом деле». «Но он слишком силен, а я не Супермен». «И о чем мы вообще говорим?» «Получается, я вроде как хвастаюсь своей силой, но при этом намекаю, что и с их стороны потребуются услуги, а они соглашаются?» «Твоя правда», — кивнул Итан. «Кажется, его устроил мой ответ. Тоже проверяют. «Соваться в их гнездо сейчас рано, а вот когда их большая часть уйдет на охоту...» «Охота?» Неужели поход на сквоглов, который я считал прикрытием для похода на конфлюкс, и в итоге вылившийся в тайную совместную операцию, все-таки будет проведен? Вот ведь как бывает. Разные партии что-то крутят, вертят, меняют, пытаются переиначить, но в итоге в первом приближении все будет выглядеть так, как и было заявлено изначально. А сколько за всем этим будет сломано копий, сколько по-тихому будет устранено ненужных людей? Обычные жители, скорее всего, так и не узнают. Я даже представляю, как генерал попросит кланы и лидеров стихий устроить поход просто для отвлечения внимания, можно даже без личного участия глав объединений, а потом нанести удар, когда никто его не ожидает. Похожую ситуацию, думаю, разыграют и в конфлюксе. Мы начинаем поход, силы выведены из города, кварталы обескровлены, и тут же наносится удар». Выглядит просто и эффективно. Хотя лично я бы не стал так рисковать, устранив конкурента и используя страх внешней угрозы. Очень легко спровоцировать ситуацию, когда при реальном нападении на стены города так никто и не явится. Все будут бояться удара в спину и защищать только собственные дома. Впрочем, все это дело будущего, да и безопасность находки для меня сейчас, по большому счету, пустой звук. Так что будем жить настоящим. А тут, после слов, только что произнесенных Итаном, все более-менее ясно. «Ох уж эти пингвины!» — с притворным осуждением воскликнул я и попал точно в цель. Дженнифер и Итан коротко едва заметно переглянулись, а лицо все еще хмурившегося Мура слегка разгладилось. «Учение света. Вам удалось убедить своих собеседников в том, что в качестве представителя стихии света вы на их стороне». Теперь вы получаете 515 очков обмана в день. Получилось. Мне окончательно поверили. Притом не кто-нибудь, а представители другого города, явно не обделенные властью или какими-нибудь еще полномочиями. Вот и вырос обман больше, чем на 100 очков. Значит, не зря я рисковал. Значит, не зря бегал по лезвию. Получается, сработал и на свое развитие. И, судя по перехваченной мной серии взглядов, похоже еще и на свой карман. Нам пора! сказал Итан. Не спохватился, а просто спокойно сообщил, как должное, при этом, даже не посмотрев на трупы миусов. Красота. Уверен, еще увидимся. Кстати, ты слышал? Мур неожиданно остановился, что некоторые лемминги бывают ядовиты. О чем он? Я, честное слово, просто растерялся а в мои руки прилетел пузырек. Антидот против трупных ядов, тип редкая. «Выпей прямо сейчас!» То ли предложил, то ли приказал Итон. А вот девушка стоит и недоуменно переводит взгляды с одного своего соратника на другого. Похоже, ей не очень приятно такое отношение к вроде бы союзнику. Но к чему весь этот цирк? Я проверил. В доставшемся мне пузырьке действительно именно противоядие, повышающее сопротивление группе ядов на один час. Зачем им заставлять меня его пить? Или? Ну, конечно. Никто бы не стал отправлять в разведку людей, способных поверить первому встречному на слово. Им известно о наших отношениях с генералом, они признали определенные мои достижения, но на этом все. Остальное, похоже, просто посчитали попыткой пустить пыль в глаза». А сейчас, заставляя меня выполнить свой приказ, по факту показывают мое место. Что ж, я не гордый. Стоило мне расправиться с зельем и вернуть пузырек, как Итан тут же коротко кивнул мне. Дженнифер улыбнулась, а их темный соратник вяло взмахнул рукой. Ну вот теперь наше общение, похоже, официально подошло к концу. Спустя четверть минуты моих новых знакомых и след простыл. А я поспешил собирать дроп с мертвых миусов, заодно обдумывая услышанное во время этой необычной встречи. Итак, что мне удалось узнать? Сейчас, когда нет необходимости спешить, можно пройтись не по голым выводам, а по предпосылкам сложившейся ситуации. И в ее основе я вижу только одно обстоятельство. То, что генерал Чан, теперь я был в этом точно уверен, за что-то не взлюбил главу темного квартала которого почему то называют патриархом судя по всему это противостояние достигло такой точки что в нем теперь замешан и конфлюкс по крайней мере отдельные его жители стоп теперь я кажется понимаю почему покушавшегося начану убийцу просто отправили обратно в его город не наказали не потребовали справедливого возмездия а по факту просто отпустили и сейчас можно с уверенностью констатировать что конфлюкс это союзники генерала. Конечно, это стало понятно еще тогда, когда меня не убили сходу, а выслушали. Но одно дело рассматривать ситуацию как результат своего экспромта и совсем другое, понять первопричины конфликта, который теперь обязательно нужно будет включить в мои планы. Но вернемся к конфлюксу. Его союз с находкой проходит исключительно на самом высоком уровне. А вот официально Этот город считается одним из наших главных конкурентов. Чтобы было кого рассматривать как врага, но при этом не опасаться реального удара. А что, хитрый план. Думаю, Чан сделал так, чтобы рассеять внимание стихийных лидеров. И вот почему у Даши так не заладилась, казалось бы, самым подходящим для нее квартале. К новичкам относятся с опаской и требуют абсолютного подчинения. Как там говорила наша спортсменка, Принеси клятву верности, отрекись от своих, то бишь от нашего отряда, а заодно, похоже, и от всего остального города, и трудись как раб. И еще тебе будет доставаться лишь половина добычи. Все верно. Так этот патриарх, я думаю, собирает вокруг себя самых преданных. И такая жесткая структура в этом мире, уверен, не смогла не принести результат. А дальше все просто как белый день. Лидер «Темных» набрал слишком много силы, генерал почувствовал угрозу и решил принять меры. Для этого и был привлечен давний союзник, а заодно ему была обещана помощь уже с его внутренними проблемами. И тут внезапная мысль заставила меня с огорчением выдохнуть. Вспоминая слова Даши, я понял, что упустил одну важную деталь, которая рушила большую часть моих умозаключений как карточный домик. «Анна». «Главу темного квартала, — говорила Даша, — зовут Анна. А женщина, если я правильно понимаю в таких вещах, не может быть патриархом. Вот ведь досада. И что я упускаю из виду?» Немного успокоившись, я вновь обдумал все, что узнал из разговора со странной троицей, и сопоставил с тем, что мне было известно ранее. Почему я вдруг решил, что глава квартала и патриарх — одно лицо? Разве это какая-то аксиома? Что я вообще знаю о местных последователях тьмы? Может быть, настоящий глава темных, в чьих руках сосредоточена реальная власть, не на виду? А это Анна, м -м, скажем, свадебный генерал, марионетка. Может быть, даже... От волнения я начал покусывать губу. Патриарх заправляет кварталами темных сразу в нескольких городах. А сам где находится? Видимо, в Дарке. Но нет, это, пожалуй, слишком глобально и сложно для подобной интриги генерал чан даже при поддержке союзных сил из конфлюкса довольно слаб значит все гораздо проще и патриарх либо контролирует оба города либо вовсе засел у нас в находке ох и нагородил даже голова кругом пошла мне бы еще чуть больше информации чтобы подтвердить свои догадки но этим я обязательно займусь чуть позже а пока пока меня ждет долгожданный И с таким огромным трудом добытый дроб. Тем более, что по трупам своих сородичей уже потихоньку начали сновать новые миусы.